974 ночь. Когда же настала 974 ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что ювелир выйдя от своей жены, стал раскаиваться в этих словах". И потом он ушел в лавку и сидел в лавке с комаром Заманом, и его охватило сильное волнение и задумчивость больше, которой нет. И он и верил, и не верил. А под вечер он пришел домой один и не привел с собой комара Замана. Женщина спросила его: "Где купец? У себя, сказал он, и женщина молвила: разве остыла твоя дружба с ним? Клянусь Аллахом, ответил ювелир, он стал мне противен после того, что из-за него случилось. И жена его сказала ему: пойди, приведи его ради меня. И ювелир поднялся и пришел в дом Камара-Замана и увидел свои вещи разложенные там и узнал их, и огонь загорелся в его сердце, и он начал вздыхать. Почему это ты, я вижу, задумчив? — спросил его Камараззаман. И ювелир постыдился сказать ему: "Мои вещи у тебя, кто к тебе их принес? Он только сказал: "Меня охватило беспокойство, но пойдем ко мне домой, мы там развлечемся». "Оставь меня в моем доме", сказал Камарас Заман. "Я не пойду к тебе". И ювелир стал заклинать его и увел его к себе, а потом они поужинали и бодрствовали весь вечер. И Камарас Заман разговаривал с ювелиром, но тот был погружен в море дум, и когда юноша-купец говорил сто слов, Ювелир отвечал ему одним словом. И невольница вошла к ним по обычаю с двумя чашками, и когда они выпили, купец заснул, а юноша не заснул, так как в его чашке не было примеси. И женщина вошла к камаре замануй и сказала ему: "Как ты находишь этого рогатого, который опьянел в своей простоте и не знает козней женщин? Я обязательно его обману, чтобы он со мной развелся. Завтра я приму облик невольницы и пойду за тобой в лавку, и ты ему скажешь: "О мастер, Я зашел сегодня в хан торговцев пленными и увидел эту невольницу и купил ее за тысячу динаров. Посмотри ее для меня дешевая она за эту цену или дорогая. И потом открой ему мое лицо и грудь, и дай ему посмотреть на меня, а затем возьми меня и вернись со мной в твое жилище, и я пройду домой через подземный ход и посмотрю, чем у нас с ним кончится дело. И они провели ночь в радости, веселье и застольной беседе, и играли и веселились и наслаждались до утра. А после этого женщина ушла в свое помещение и прислала невольницу, и та разбудила своего господина, и Камарас Замана, и они поднялись, и совершив утреннюю молитву, позавтракали и выпили кофе, и ювелир пошел к себе в лавку, а Камарас Заман отправился домой. И вдруг женщина вышла к нему из подземного хода в облике невольницы, а она раньше была невольницей. И Камарас Заман отправился в лавку ювелира, а женщина пошла за ним. И он шел, а она шла сзади, пока он не привел ее к лавке ювелира. И он пожелал ее мужу мира и сел и сказал: "О мастер, я ходил сегодня в хан торговцев пленными, чтобы поглядеть, и увидел эту невольницу в руках посредника. Она мне понравилась, и я ее купил за тысячу динаров. Я хочу, чтобы ты взглянул на нее и посмотрел, дешево она за эту цену или нет". И он открыл лицо женщины, и ювелир увидел, что это его жена, а она оделась в свои самые роскошные одежды. И украсилась наилучшими украшениями, и насурьмила глаза, и выкрасила концы пальцев, так же как украшалась перед ним в его доме. И узнал ее наилучшим образом по лицу, одежде и украшениям, так как он делал их своей рукой. И он увидел на ее пальце перстни, которые недавно сделал для Камара из Замана. И для него стало со всех сторон ясно, что это его жена. "Как твое имя, о невольница?" спросил он, и она отвечала: "Халима". А имя его жены было тоже Халима. И она назвала ему это самое имя. И ювелир удивился этому и спросил Камарас Заман: "За сколько ты ее купил?" "За тысячу динаров", сказал Камарас Заман. И ювелир молвил: "Ты получил ее даром, так как 1000 динаров это меньше, чем стоимость ее перстней, и ее одежда и украшения достались тебе даром". "Да обрадует тебя Аллах благом", сказал Камарас Заман. "Раз она тебе понравилась, я отведу ее к себе домой. Делай как хочешь", сказал ювелир. И камарас заман взяло её и пошел домой, и она прошла через подземный ход и села в своем доме. Вот что было с ней. Что же касается ювелира, то в его сердце загорелся огонь, и он сказал про себя: "Пойду, посмотрю, где моя жена. Если она дома, значит, это невольница на нее похожа. Славен тот, на кого нет похожего. А если моей жены нет дома, значит, это она без сомнения". И он вышел и бежал, пока не вошел в дом и увидел, что его жена сидит в той самой одежде и украшениях в которых он ее видел в лавке. И тогда он ударил рукой об руку и воскликнул: "Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого". "О вот человек", сказала его жена. "Случилась с тобой бесноватость или что с тобой такое? Не таковы твои привычки. С тобой обязательно должно быть какое-нибудь дело". "Если ты хочешь, чтобы я тебе рассказал", ответил ювелир, "то не огорчайся". "Говори", сказала женщина. И ювелир молвил: "Торговец наш друг купил невольницу стан, который подобен твоему стану, и ее рост такой же, как твой рост, и имя ее такое же, как твое имя, и одежда такая же, как твоя одежда. Она похожа на тебя во всех своих качествах, и на пальцах у нее перстни, подобные твоим перстням. И ее украшения такие же, как твои украшения. Когда он показал мне ее, я подумал, что это ты, и теперь я в смущении. О, если бы мы не видели этого купца и не дружили с ним, и он бы не приходил из своей страны, и мы бы его не знали. Он замутил мою жизнь после ясности и стал причиной суровости после верности и ввёл сомнения в мое сердце. Посмотри мне в лицо, сказала его жена. Может быть, это я была с ним? И купец мой друг, и я переоделась в одежду невольницы и сговорилась с ним, что он покажет меня тебе, чтобы обмануть тебя. Что это за слова сказал ювелир? Я не думаю, что ты можешь делать такие вещи. А этот ювелир был несведущ в кознях женщин и в том, что они делают с мужчинами, и не знал таких слов поэта. о красавицах встревожено сердце, хоть юность вдали и час седин наступает. Мне тяжко отлыл и хотя близость с ней далека, и беды и горести стоят между нами. А если вы спросите о жёнах, то истинно, я в женских делах премудр и опытен буду. И если седа голова у мужа или мало средств, не будет тогда ему в любви их удела. И слов другого: "Не слушайся женщин, вот покорность прекрасная. Несчастлив тот юноша, что жёнам узду вручил. Мешают они ему в достоинствах высшим стать, хотя бы стремился он к науке лет тысячу. И слов другого: "О, женщины дьявола для нас сотворенные, К олаху прибегну я от дьявола козней. Кто страстью был к ним испытан, ею кто был сражён, сгубил рассудительность и в жизни, и в вере". И жена его сказала ему: "Я буду сидеть дома, а ты пойди к нему сейчас и постучи в ворота, и ухитрись быстро войти к нему. И если ты войдёшь и увидишь, что невольница у него, значит, это невольница похожа на меня. Славен тот на кого нет похожего. Если же ты не увидишь у него невольницы, значит, я та невольница, которую ты с ним видел. И твоя дурная мысль обо мне подтвердится". Ты права», — сказал ювелир и оставил ее и быстро вышел. А она встала И спустившись в подземный ход села у Камарас Замана, и рассказала ему об этом и сказала: "Открой скорее ворота и покажи меня ему". И когда они разговаривали, вдруг постучали в ворота. И Камарас Заман спросил: "Кто у ворот?" И ювелир ответил: "Я твой друг. Ты мне показывал на рынке невольницу, и я порадовался за тебя, но моя радость не была полной. Открой же ворота и покажи ее мне". "В этом нет дурного", сказал Камарас Заман, и вот первоворота. И Ювелир увидел, что его жена сидит у Камараз Замана, и она поднялась и поцеловала ему и Камараз Заману руку, и ювелир посмотрел на нее и поговорил немного с юношей, и он увидел, что невольница ничем не отличается от его жены. Аллах творит, что хочет, сказал он, и вышел, и увеличилось в его сердце беспокойство, и он вернулся к себе домой и увидел, что его жена сидит дома, так как она прибежала раньше его через подземный ход. Их разоду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.